3 сентября. Пропущено три дня. Первое, второе, 3 сентября. Ясная поляна. Начну с нынешнего 3 сентября. Встал поздно, ходил. Не пью кумыс. Недоброе чувство к Сереже. Не могу заглушить. Надо бы говорить. Да что говорить? Только могу осуждать, а он самодоволен до последней степени. Нынче думал, я сержусь на нравственную тупость детей, кроме Маши. Но кто же они?» Мои дети, мое произведение со всех сторон, с плотской и духовной. Я их сделал, какими они есть. Это мои грехи, всегда передо мной. И мне уходить от них некуда и нельзя. Надо их просвещать, а я этого не умею, я сам плох. Я часто говорил себе, если бы не жена, а дети, я бы жил святой жизнью. Я упрекал их в том, что они мешают мне, а ведь они моя цель, как говорят мужики». Во многом мы поступаем так. Наделаем худого. Худое это стоит перед нами, мешает нам, а мы говорим себе, что я хорош, я бы все сделал хорошо, да вот передо мной помеха. А помеха-то я сам. Сел писать заключение, ничего не мог. Оно все разрастается. 6 сентября, Ясная поляна. Все тоже. Болит под ложечкой апатия, сплю и дурные мысли, но держусь и молюсь. Рубил, гулял поздно, снес письмо Соне на Козловку, комментарий шестидесятый. Теперь одиннадцатый час, иду чая пить. Вчера читал Эмилия Руссо. Да, дурно я повел свою семейную жизнь, и грех этот на мне и вокруг меня. Утром позвали на сходку. Я ходил и старался мирить, похоже, что не напрасно. Комментарий 60. -е. Софья Андреевна Толстая находилась в Москве. Конец комментария. Страница 441. 13 сентября. Ясная поляна. Встал рано, пошел пилить и рубить с Машей. Очень устал. Дома сил было и тотчас же опять сознал свое бессилие. Грустно и грустно, что грустно. «Если бы помнил, смирение, покорность и любовь не было бы грустно. Болело под ложечкой все утро», — читал Коль Риджа, комментарий 61 первый. «Очень симпатичный мне писатель. Точный, ясный, но, к сожалению, робкий, англичанин. Англиканская церковь и искупление. Не может». «Вчера думал. Иду по деревне и смотрю. Копают разные мужики». Каждый для себя картофельную яму, и каждый для себя кроет, и многое другое подобное. Сколько лишней работы. Если бы все это делать вместе и делить, казалось бы, нетрудно. Пчелы, и муравьи, и бобры делают же это. А очень трудно. Очень далеко до этого человеку именно потому, что он разумное, сознательное существо. Человеку приходится делать сознательно то, что животные делают бессознательно. Человеку прежде еще общины пчелины и муравьины и надо сознательно дойти до скота, от которого он еще так далек. Не драться, воевать из-за вздоров, не обжираться, не блудить, а потом уж придется сознательно доходить до пчел и муравьев, как это начинают в общинах. Сначала семья, потом община, потом государство, потом человечество, потом все живое, потом весь мир, как Бог. Комментарии 61. Колеридж. «Помощь в размышлении для образования мужественного характера на основах благоразумия, нравственности и религии». Лондон, 1825 год. Конец комментария. 15 сентября. Ясная поляна. Все тоже. Не брался писать. Утром сказали, что Павел умер. Лег в клете у Алексея на апрелую солому и умер. Хорошо. Пасьянс. Хочется писать с эпиграфом. Я пришел огонь свести на землю и как желал бы, чтобы он возгорелся. Теперь восемь часов. Иду наверх. Девятнадцатое сентября. Ясная поляна. Нездоровится. Читал, рубил. Ругин пришел. Я ходил к нему. Как недоступно учению истинные мужики. Так полны они своими интересами и привычками. Кто же доступен? Тот, кого привлечет отец. Тайна. Читал? Пресансе. Какое ничтожество? Ничего. Комментарий 62. Теперь 12 часов. Хочется по вечерам писать роман большого дыхания. Комментарий 62. Пресансе. История трех первых веков христианской церкви. Пять томов. Париж, 1858-1869 годы. Конец комментария. Страница 442. Жив. 22 сентября. Спал мало, но встал с ясной головой. Ге приехал. После прогулки и разговора с ним и сестрой Таней сел за работу. Поправил сначала декларацию и балул и хочу оставить старое заключение, а о том, что церковники не христиане, писать отдельно. Думал все о тех же двух кладовых и мастерской. Одна горница кладовая, где материал, другая мастерская, где беру из материальной кладовой и над ней работаю, и третья кладовая, куда складываю отделанную работу. Дорого не набирать слишком много, не по силам материалу, который портится, пылится, вянет, но не работается. Потом важно то, чтобы работать над тем, что взято в мастерскую, и, наконец, важно не тратить время на любование работой оконченной, считая это делом. Различие людей в различном их отношении к этим делам и еще важное различие, за которые чаще всего люди осуждают друг друга, это то, что у каждого человека разные вещи взяты на верстак, в рабочую. Обвиняешь, зачем он не делает того, что ему надо бы, а не замечаешь того, что у него взято в мастерскую на верстак другое, и он не может оторваться, не кончив. 23 сентября Ясная поляна. Если буду жив. 4 октября. Могло бы случиться, что угадал. 23-го не помню, но 24-го в ночь заболел и проболел сильно с разными переменами до нынешнего дня 4 октября. Все то же. При страдании... В умирании невозможна деятельность мысли. Еле-еле можешь лениво молиться, проводя мысль по пробитой колее. От неосторожности ли, что поел сухарей, или так должно было быть, но остановившаяся боль возвратилась с новой силой. Нынче 4 октября, Ясная Поляна, 1890 год. Лучше, но твердого не ем и слаб. Здесь Мамоновы, Менгден и Миша Алсуфьев. Таня на рождение. За это время читал статью отца Мамонова о славянофилах. Прекрасно. Комментарий шестьдесят третий. Потом привезенную Левой книгу Брогле о Константине. Комментарий шестьдесят четвертый. Очень полезно. Ряд выписок сейчас сделаю. Потом книгу Иванцова о ересях и расколах. Комментарий шестьдесят пятый. «Научная болтовня», потом полученную книгу Бёрнсона «In God's Way», комментарий 66-й. «Серьезно, с тенденцией, талантливо, очень местами и нескладно. Много излишнего и несшитого, но умею, как сказать». Комментарий 63-й. Статья Дмитриева Мамонова «Славянофилы. Историко-критический очерк» по поводу статьи господина Пыпина «Русский архив. Номер 12 за 1873 год». В статье сочувственно излагаются воззрения славянофилов на самобытность русского народа. 64-е. Деброгль. Церковь и Римская империя в IV веке. 6 томов. Париж 1856-1869 годы. Толстой прочел первую часть Царствования константина Константина». 65-й. Ереси и расколы первых трех веков христианства. Исследование протеерея Иванцова-Платонова. Часть 1 -я. Москва. 1877 год. Конец комментария. Комментарий 66-й. Бьернсон. «По Божьему пути». Новеллы. 1890 год. Конец комментария. Страница 443, 6 октября, Ясная поляна. Проснулся рано и радостно думать о необходимости написать всю трезвую правду о том, что считается верой, о том безумии, которое признается и повторяется. Искупление, творение, таинство, церковь и тому подобное. Очень ясно представляется, но нет формы. Разумеется, художественное сильнее бы всего. Читал ревью, хотел писать, не мог, понемногу лучше. 7 и 8 октября. Ясная поляна. Вчера с утра было оживление мыслей, кое-что записал в записную книжку, но работать не мог. Ходил гулять, очень слаб. Думал. Первое. Обычное рассуждение о том, что рабочие классы свободны работать или нет, образовываться и подняться в высшие слои общества, напоминает мне вопрос той барыни, которая говорила, что у мужиков нет хлеба. Так от чего они не едят пирожки? Такое же непонимание не только действительности, но того, о чем и в чем речь. 14 октября. Ясная поляна. Шесть дней не записывал и не восстанавливаю, да и не стоит. Все время был слаб и ничего не записывал. В записную книжку я не писал, хотя и пытался, кроме двух, даже трех последних дней. Вчера писал заключение к балу и нынче в первый раз с увлечением. Похоже, что теперь напишется. Третьего дня был доктор Богомолец, и я с ним переводил статью Диана о половом вопросе «Очень хорошую», комментарий 67-й. «Вчера ее изложил и нынче поправил во время сеанса с Ге», комментарий 68-й. «Вчера приехала девушка добрая, сознает пустоты жизни, а не знает того, что без веры жить нельзя. Маша ее устраивает на время здесь, на деревне. Доброе письмо от Новоселова. Много надо ответить писем. Комментарий 67. Брошюра «Диана». Психофизиологические опыты о половых отношениях для вступающих в брак мужчин и женщин. Нью-Йорк, 1887 год. 68. Художник Николай Николаевич Ге. Лепил в эти дни бюст Толстого. Скульптура находится в Государственном музее Льва Николаевича Толстого. Конец комментария. 15 октября. Ясная поляна. Если б жить. Вчера был Давыдов, как всегда, тревожный и неясный. Страшно сказать. 23 октября. 8 дней. Занятие в эти дни было только изложение Дианы, поправка статьи об охоте и рассказ Гида Мапасана, чудный, который перевел Алексей Митрофаныч, комментарии 69 и 70. «Вчера писал Сергий, немного подвинулся. Вялость мысли. Нынче я только записал на память. Ге все лепит. Соня уехала нынче к сыновьям. Нравственно низок». Писал письма Черткову, Дунаеву, Аненкову и Василию Ивановичу о его женитьбе. Хочу ехать слушать дело в суде. Комментарий 71 Здоровье чуть держится, при большом внимании. Скоро умру. Комментарий. 69. Предисловие к статье Владимира Григорьевича Черткова. Злая забава. Смотри полное собрание сочинений. Том 27 семьдесятый Новиков перевел для издания в посреднике рассказ на «Порт». Толстой переработал его, написал к нему новый конец. Под заглавием Франсуаза рассказ был напечатан в новом времени. Смотри том 12 настоящего издания. семьдесят первый. Толстой намеревался присутствовать в Тульском суде в связи с работой над Воскресением, но опоздал. Конец комментария. Страница 444-я. 24 октября. Утром поправил и записал рассказы гида Мапасана, позируя для Ге. Комментарии 72. Потом не мог писать. Вечером читал с девочками историю церкви. Не помню, записал ли. «Мы не можем ничего знать о том, что есть, а можем знать верно только о том, что должно быть. Много знаний разных, но одно важнее и достовернее всех – знание того, как жить». И это знание пренебрегается и считается и неважным, и недостоверным. Двенадцать часов. Иду спать. Мне грустно. Радостно одно, что к Соне испытываю самую хорошую любовь. Характер ее только теперь уясняется мне. Двадцать шестое октября. Ясная поляна. Рано встал. Опять поправлял мопасана и ничего не пришлось написать. Напрасно я похвалил третьего дня. Такое беспокойство, тревога, суета, что тяжело. Вообще в унылом духе я. С и радостно. Он борется с похотью и как будто готов сдаваться. Вечером читал драму Писемского «Горькая судьбина». Нехорошо. Да, хорошо бы выразить учение жизни Христа, как я его понимаю теперь. Комментарий 72 -й. Толстой обработал отрывок из очерка Мапасана на воде, я заглавил его дорого стоит. Смотри, том двенадцатое настоящего издания. Конец комментария. Три дня не писал сегодня 31 октября, ясная поляна. Сегодня встал рано, раньше семи, как и все дни, ходил гулять. Молитва продолжает укреплять и двигать меня. Прибавляется, усложняется и уясняется. Потом писал, так как тетради и заключения были у Маши, то стал писать Сергия сначала. Кое-что поправил, но главное уяснил себе. Надо рассказать все, что было у него в душе. Зачем и как он пошел в монахи. Большое самолюбие. Кузьминский и урусов. Чистолюбие и потребность безукоризненности. Заснул. Ходил гулять. Опять молился. Продиктовал Тане Письмо. Читал Тринскитен, и теперь восемь часов. Комментарий 73. Брошюра Фуреля, обычай пьянства, его гигиеническое общественное значение для учащейся молодежи. Штутгарт. 1891 год. По предложению Толстого она была издана в посреднике. Москва тысяча восемьсот девяносто третий год. Конец комментария. Вчера, 30 октября, Ясная Поляна. Встал рано, поспешно прошелся и... Сел писать. Многое хорошо писал заключение и поехал в Тулу. Да Давыдова нет, суд пропустил. Сходил на почту и вернулся к обеду. Письмо от Черткова и Гайды Бурова. Статья Дианы напечатана. Комментарий 74. Мне как-то жутко за нее, и это скверно. Доказательство, что я не вполне для других делал. Комментарий 74. Статья об отношениях между полами была напечатана в газете недели номер 43 за 1890 год. Конец комментария. Страница 445. 7 ноября. Ясная поляна. Встал рано, ходил, сильный мороз, писал все так же плохо. Комментарий 75. Комментарий 75. Иногда думаю, что я лишился силы и способности выражать свои мысли так, как я их выражал прежде, и потому недоволен теперешним слабым выражением. И надо кончить. Это ничего, мне не жалко. И очень хорошо так, как есть. Молитва окрепляет и очищает, радует меня. Но беспокоит сомнение, может быть, я должен писать, и потому я пытаюсь, и буду пытаться служить этим, так как другим ничем не умею так же полезно служить». Двенадцатое ноября опять прошло три дня, нынче двенадцатое. Нынче встал, как всегда, рано. Здоровее прежних дней. Ходил по глубокому снегу, радостно молился. Дома писал сначала поправлял и пересматривал. Очень медленно подвигаюсь. Если подвигаюсь, но в голове ясно. Заснул до обеда. Статьи вопросов психологии. Скверно льстит тщеславию. Комментарий семьдесят шестой. У нас Софья Алексеевна и Наташа, и чужая Кудрявцева, которая нынче простилась. Комментарий 76-й. В пятом номере журнала «Вопросы философии и психологии» были напечатаны две статьи. Козлов. Письма о книге графа Льва Николаевича Толстого о жизни и Волынский. Нравственная философия графа Льва Толстого. Комментарий 75-й. Здесь и в последующих записях речь идет о работе над трактатом Царство Божье внутри вас, который Толстой часто именует статьей о непротивлении. Конец комментария Вчера, одиннадцатое, тоже что нынче, также гулял, молился и писал. Решил о церкви писать отдельно, в примечании. Утром заходил к Колпедифоровне. Она живет напряженно. Получил письма от Лескова, «Приятно льстивая» и от Ге. Вечером Раевский. Десятого тоже. Ходил навстречу философовым. Мало пишу, чувствовал себя нехорошо. Девятого тоже. Таня принесла письма и от Гайды Бурова с ругательными статьями, которые подействовали на меня. Комментарий 77-й. Как я далек еще до того, чтобы радоваться, как сказано в Евангелии, когда бронят вас. Думал за это время. Третье. О Вогюэ его фразах о войне. Комментарий 78. Он, бедный, думает, что он глубокомысленен и не догадывается о том, что даже тот закон эволюции и подбора, который он приводит, исполнится только тогда, когда он Вогюэ и каждый из нас будет жить свойственно своей природе. Если бы все существующее не исполняло свойственное ему по закону природы, то как же бы совершался этот закон природы, а человеку свойственно искать благо соответственно указаниям своего разума? Комментарий 77. Редактор недели Гайды Буров Прислал вырезки из газет, в которых высмеивалась статья Толстого об отношениях между полами. 78. -й. Смотри примечание 119 дневникам за 1889 год. Конец комментария.